В Мюльхаузене же Бак сочинил кантату из глубины «Взываю!» 131-я. -е». написал об этой кантате. На каждой странице чувствуется, как освобождается композитор от влияния северных мастеров. Торжественная кантата, безусловно, укрепила престиж органиста. Уже в феврале после праздника в честь выборов муниципалитет принял окончательное решение о перестройке Органа и руководство этим важным для блага города делом поручил ему Себастьяну. Радовал Себастьяна и уклад его семейной жизни. Мария Барбара унаследовала от рода и домовитость, и музыкальность. Муж обрел спокойную и надежную опору. 23-летний Бах принес домой пахнущий краской свежий оттиск, напечатанный в типографии выборной кантаты. Голоса ее вложены в нарядную обложку. Мария Барбара, повидавшая дом уже немало нот композиторов разных стран, полюбовалась сочинением мужа затейливой виньеткой на последней странице папки. На всеевропейском музыкальном языке по-итальянски значилось год 1708 бах, органист Мюльхаузена. Могли ли знать композитор и его жена, что в этот весенний день они держат в руках не только первую, но и единственную кантату, которой повезло быть изданной при жизни великого творца музыки? Канун лета принес волнение. Богословские перепалки перенеслись в церковь святого властья. Светским властям не удалось приглушить вражду. Пиетисты одержали верх в руководстве этой церкви. Искусство Баха вынуждено было умолкнуть. Обязанности органиста сводились к простейшему сопровождению хоралов. Никакой импровизационной гармонии. Надежды на Мюрхгаузен не сбывались. В Арнштате запрет на его усовершенствование полифонической музыки наложили невежественные чины консистории здесь ученые-богословы в полу своих распри и интриг. На перепутье жизни молодой музыкант теперь уже и композитор оглянулся назад на Веймарк. В некрологии сказано о Бахе. Городу Мельхаузену не было суждено надолго его удержать. И далее в стиле хроники сообщено о поездке в 1708 году Ивагана Себастьяна ко двору веймарского герцога, которому он был представлен и показал там свою игру. В итоге свиданий Баху предложили должность камерного и придворного органиста в Веймаре на что он немедленно согласился. Жалования определили куда значительное Мюльхаузенского — 156 гульденов в год. 25 июня Иоганн Себастьян написал прошение об отставке городскому совету Мюльхаузена. «Я по мере слабых сил своих и разумения с положенной скромностью говорится в прошении, старался улучшить качество исполняемой музыки почти во всех церквах округа и, не без материальных затрат, приобрел для этого хорошую коллекцию избранных духовных композиций. Но, к сожалению, я встретил тяжелые препятствия в осуществлении этих моих стремлений и в данное время не предвижу, чтобы обстоятельства изменились к лучшему, в своем обращении к совету города Бах сообщает, что неожиданные изменения в его судьбе позволят ему добиваться своей конечной цели, не досаждая другим, творить настоящую хорошую музыку. Отставка была принята. Городской совет Мюльхаузена оставил в силе договор о перестройке органа. Иоганну Себастьяну поэтому пришлось не раз приезжать из Веймера в Мюльхаузен. Когда в 1709 году восстановление Органа закончилось, Баха пригласили испытать его. Ни одна из спорящих сторон не возражала против этого. Верный своим воззрением, Иоганн Себастьян выбыл для обработки знаменитый хорал Лютера «Айнфесте» Бург ист unser Gott» — «Бог твердыне наше. 720. Он снова приник к роднику немецкой музыки. Мартин Лютер воплотил в хоралах дух народных масс. По словам Фридриха Энгельса, он своей деятельностью в начале XVI века вычистил авгиевые конюшни не только церкви, но и немецкого языка,